Глава 21. Поезд, на котором ехал Саблин, ранним утром подходил к Николаевскому вокзалу. Было темно, на вокзале горели фонари, но на улицах они были погашены, и мягкий туманный сумрак лежал над городом. В нем тонули дали Невского проспекта. Адмиралтейство не было видно. Саблин отправил с посыльным свой чемодан на квартиру, а сам пошел пешком по Невскому проспекту. Ему не хотелось идти домой. Дела, по которым его вызывали Репнин и Мацнев с Гриценкой, не могли начаться раньше полудня. Впереди было длинное, скучное утро, которое некуда девать. Саблин решил пройтись по родному, любимому городу. Впереди была масса дел. Поездка на кладбище, на могилу Веры Константиновны, кротбек графини Палтовой, таинственное дело Репнина, представление председателю Георгиевской думы, явка военному министру, Но сейчас до одиннадцати часов было нечего делать. Саблин в Любоне напился чаю, и теперь хотелось движения. Он был в солдатской шинели не со свитскими, а с защитными погонами, на которых римскими цифрами был поставлен номер его корпуса. На Невском было безлюдно. Саблин заметил, что панели не были очищены от снега. Песку не было посыпано. Городовые стояли на улицах не в своих черных, а в солдатских шинелях, и были хуже одеты, чем обыкновенно. Некоторые магазины были закрыты, у других, несмотря на ранний час, длинные вереницы, как у театральной кассы, один за другим стояли люди. Это были те хвосты за продовольствием, о которых слыхал Саблин, но которых он еще никогда не видел. Саблин около года не был в Петербурге и не мог не заметить в нем перемен. Но его чувство к нему оставалось неизменно, Каждая тумба, каждый киоск, фонарь, вывеска, дом были ему родными. Каждый неодушевленный предмет он мысленно приветствовал. Фруктовый магазин Соловьева, рыбная торговля Баракова, милютины ряды, семга, паюсная и свежая икра, громадные балыки, яблоки, груши, ананасы все так же аппетитно, заманчиво лежало за зеркальными стеклами. Только цены казались громадными. Свежая икра стоила десять рублей, фунт семги — 8. На углах были газетчики, извозчики, правда, более редкие, чем обыкновенно, стояли вдоль панелей, их большие лошади были накрыты серыми попонками, и сами они похлопывали рукавицами. «Нет, хорошо», — думал Саблин, — «хорошо в Петрограде». Он с удовольствием подумал о своей квартире, о мягкой кровати, о ванне, об электрическом свете и тепле. «М-да», — подумал он, — «это не то, что крошечная халупа в заставце, земляной пол, собачий холод и раздражающее присутствие Давыдова». Он вышел к Казанскому собору, серая громада простирала к саблину каменные руки. Колонны казались седыми от облепившего их инея. Цветники были завалены снегом, и из них жалкими прутиками торчали ветви мелкого кустарника. Двери собора были открыты. Кончились ранние обедни, и несколько человек спускались по широким ступеням. Саблин свернул влево и пошел в собор. Казанский собор напоминал ему детство. Взрослым офицером он почти никогда не бывал в нем. Его сразу охватила сумрачная тишина собора. У чудотворной иконы горели свечи. Несколько лампад тускло светились у иконостаса. Да отражались огни в гладкой приземистой решетке из серебра. Подарки данских казаков. «Что-то подарят они теперь», — подумал Саблин и вспомнил молодого Карпова. Саблин купил свечку и пошел к иконе Казанской Божьей Матери. Он тихо шел по скользким плитам. В углу собора два человека из притча, О чем-то спорили сдержанными голосами. Игулка эхо разносила звуки их голосов по собору, заглушая шаги Саблина. У самой иконы, неподвижно распростершись, лежала женщина в котиковой шубке. Саблин остановился. Женщина плакала. Он слышал тихие всхлипывания и видел, как содрогались ее плечи. Верно, получила тяжелые известия с войны, подумал Саблин. Он хотел отойти и не мешать чужому горю, но в эту минуту женщина, всхлипнув еще раз, вдруг выпрямилась, поднялась с колен и обернулась. Саблин увидел бледное лицо. Нестерпимая мука смотрела из громадных заплаканных серых глаз. Эти глаза скользнули безразлично по лицу Саблина и остановились на его погонах. Дикий, сумасшедший взор застыл на плечах Саблина, Точно номер погон поразил эту женщину. Она схватилась за грудь и пошатнулась. Она упала бы навзначь на камни, если бы Саблин не подхватил и не поддержал ее. «Спасибо. Спасибо большое вам», — проговорила она, задыхаясь от слез. «Благодарю вас. Я теперь дойду одна. Благодарю вас». «Позвольте, я вам помогу. Вам надо отдохнуть, посидеть». «Нет, это пройдет». «Это так только... Меня поразило... Корпус... Где служит мой муж? Вы одного с ним корпуса?» «Я командир этого корпуса», — мягко сказал Саблин, давая тем понять, что если дело касалось ее мужа, то он может ей помочь. «Ах, ах, генерал Саблин!» — воскликнула она. «А что случилось с вашим мужем? У нас в корпусе эти дни не было потерь в офицерском составе. Кто ваш муж?» «Подполковник Козлов», — прошептала женщина. Ясный рассвет над окопами у Шпилеври и золотистая заря на востоке вдруг вспомнились Саблину. Вот она, Зорька, та самая Зорька, о которой молился так страстно Козлов. «Я видел вашего мужа третьего дня утром, он был в отличном здравии, его полк лучший в корпусе, он стоит в полной безопасности в резерве и будет так стоять еще 12 дней». «С вашим мужем ничего не могло случиться!» Саблин наблюдал молодую женщину. Известие о муже не произвело на нее впечатления. Все то же неисходное горе было у нее в глазах. Она снова начала плакать. «Я знаю, я знаю», — сказала она. «Я имела письмо. Оно тут, со мной. Спасите, спасите меня!» Я так не хочу умирать, ведь я так молода еще. Саблим подумал, не отравилась ли она, так искажалась болью ее лицо. Что же с вами случилось? Я готов вам помочь, и я помогу вам всем, чем только могу. Она посмотрела на него с беспомощной мольбой. Тут совсем особое обстоятельство. Я не знаю, как сказать вам. Меня спасти нельзя, с отчаянием сказала она. «Я думаю, что как бы велико ваше горе ни было, Господь сможет и помочь вам, и утешить», — тихо сказал Саблин. «Пойдемте ко мне», — прошептала Зоя Николаевна. «Научите меня, что же делать». <связь> <связь> «Что делать?» <связь> Женщина, говорившая с Саблином, была интересна. Слезы, беспорядочная прическа, бледные щеки, воспаленные веки больших блестящих глаз к ней шли. Она влекла к себе свою хрупкую женственностью, и именно поэтому он не хотел ехать. Бог ее знает, что она. Вспомнились циничные намеки Верцинского. Что, если она только ловкая искательница приключений? Хорош будет он в 9 часов утра на квартире жены своего полкового командира. Он снова посмотрел на нее, готовый отказаться, но такое искреннее отчаяние было в глазах молодой женщины что Саблин решился. «Хорошо», — сказал он, — «поедемте».